Армагеддон, книга 3, глава 7. Мышеловка Мне кажется, война это опасное место. Джордж Уокер Буш, 43-й президент США. Бум-бум-бум. Стекло практически вывалилось из законного проема. Санич убедился, что через пару ударов неизвестный противник получит доступ в диспетчерскую и сжал влажными ладонями облитые пористой резины рукоятки гранатомета. В основе конструкции ММ-1 лежала еще довоенная 30-х годов разработка под названием «Менвилл Мечаин Projector. Это было револьверное ружье для полиции, стрелявшее патронами со слезоточивым газом.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 Олег вскинул гранатомет. В окно просунулась толстая, покрытая длинными волосками лапа со сдвоенным когтем на конце. Содрогнувшись от омерзения, Санич нажал на спуск. дух! сипло рявкнул гранатомет. Граната пролетела над лапой и канула в окне. Тотчас же за дверью грохнул взрыв. Осколки с пронзительным воем рикошетели от стен станции.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 Неожиданно в вагон ввалился тот самый Балагур Грек. Распластавшись на полу, он прохрипел: «Мы потеряли троих! Полковник приказал отходить по тоннелю! Следуйте за мной, сэр!» Значит, у Роулинсона осталось двое солдат. Быстро произвел в уме нехитрый подсчет Нефедов. Что ж, похоже, его карта бита. Но встречаться с господином Гумилевым мне сейчас не с руки, или попробовать разыграть оскорбленного ученого, которому всякие олухи мешают заниматься важным делом. Стрельба усилилась. Скорее! Завопил Грек, высунулся из вагона и со стоном рухнул на рельсы. Минус четыре, спокойно произнес Нестор, не сдвигаясь с места.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 Тоже жив. Вылезайте! рявкнул Гумилев. Не могу, Роллинсон закашлялся. Шибанов, помогите мне, Джейти! Сейчас бегу! Хмыкнул чернокожий рэпер. Похоже, у полковника задета легкое, меланхолично отметил про себя Нефедов. Исцелять будет непросто. Нефедов достал скоробея и легонько сжал в руке. Он привычно поморщился, когда все тело скрутило ледяной судорогой, закрыл на несколько секунд глаза, сосредоточиваясь на предмете. Нужно было выходить, иначе разъяренный гибелью своих людей Гумилев и вправду мог пристрелить Роллинсона. а Нестору полковник нужен был живым и относительно здоровым.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 Мне нужна помощь Роллинсон уже не говорил, сипел надсадно кашляя после каждого слова. Нефедов спрыгнул на гравий, прикрылся ладонью от слепящего луча фонаря. Я без оружия Покажи руки потребовал Гумилев. Нефедов послушно поднял руки, огляделся. в глубине тоннеля, там откуда пришла группа гумилёва, виднелись три фигуры. Присмотревшись, Нестор узнал Весенберга. Остальных видел впервые. Позади них громоздилось какое-то сооружение на колесах. «Стало быть, это все, кто уцелил из группы», — подумал он. «Что ж, злость Гумилева вполне обоснована. Интересно, а эти откуда взялись? Как там их назвал Роулинсон? Шибанов? Джей -Ти, Девушки? Ладно, пора заняться полковником». «Роулинсон?» «Вы слышите меня?» — громко спросил Нефёдов, пытаясь рассмотреть полковника между колес поезда. «Да!» — донеслось оттуда. «У вас ранение в грудь?» Вместо ответа Роллинсон закашлялся. «Он сейчас истечёт кровью», — повернулся к Гумилеву Нестор. «А без него мы не сумеем выбраться наружу и вообще выполнить свои... М -м, миссии. Но и в целом, какая вам польза от того, что полковник погибнет?»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 Что называется под завязку. Хр -р -р, хр -р, хр -р. А, Роулинсон задергался, захрипел. — Что он там делает? — спросил Гумилёв. — Наверное, лечит. Джей Ти присел на корточки и посветил под вагон фонарем. Похоже, наш полковник вознамерился склеить ласты. Мать твою, у него вся морда в крови.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 Когда Нефёдов закончил говорить, в тоннеле воцарилась тишина. «Мне не нравится идея вступить в переговоры с мастером», — наконец сказал Гумилев. «Он сумасшедший. Вы даже не представляете, насколько он сумасшедший», — произнёс Шибанов. «Но следует признать, план господина Нефёдова реален». «А самое главное без — безальтернативен», — торжествующе усмехнулся Нестор. «Индрой Юльич,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 есенберг говорил что эти твари не нападают на неподвижные объекты заметил шибанов Чувак док ведет их за собой и он очень подвижен джейти кивнул на маячущую в тоннеле фигуру с длинной бородой. если ваш олигарх не заведет эту чертову колымагу, нам всем конец.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 Тудух, дух ту ду дух ту ду дух ту ду — лаял ММ-1, наполняя диспетчерскую сизым туманом отработанных пороховых газов. Грохот взрывов за дверью слился в непрекращающийся рев. Там бушевало пламя и свистели осколки. Эти звуки показались Саничу самой сладкой на свете музыкой, вернувшей ему ощущение безопасности. Увлекшись, Олег вошел в раж и захохотал. «Жрите, жрите, сволочи!» — крикнул он, всаживая в окно очередную гранату. Барабан ММ-1 был рассчитан на 12 зарядов. Санич выпустил уже десять, но на одиннадцатом выстреле у него дернулась рука,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 Поэтому Олег, не обращая внимания на острую боль, все же поднялся и стянул со стола М4. Едва оружие привычно легло в липкие от крови ладони, Санич выстрелил, стараясь попасть на уродливую головогрудь паука, снабженную острыми зазубренными челюстями. Откуда-то всплыло слово «хелицеры», кажется, челюстью у паукообразных назывались именно так...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 Ожил динамик на стене, и голос Гумилева, искаженный помехами, загремел в диспетчерской. Олег, это Гумилев! Ты слышишь меня? Мы в поезде! Повторяю, мы в поезде! Срочно включай питание контактного рельса! Сейчас, пробормотал Санич, отталкиваясь здоровой ногой от залитого кровью пола. Сейчас, Андрей Львович. Квадратная кнопка включения питания находилась рядом с темным монитором слежения.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 Иванзил хелицеры ему в шею. Молодец! Похвалил своего начальника службы безопасности Гумилев. Едва поезд тронулся. Надеюсь, Санич продержится до нашего возвращения. Он повернул ручку управления до отказа, внимательно следя за цифрами в окошечке индикатора скорости. Когда поезд разогнался до ста миль в час, Гумилёв перевел ручку в положение «Халф-спид», откинулся в кресле и спросил. «Пауков было много?» Прилично! Шибанов с содроганием вспомнил, как мохнатые арахниды набросились на тела погибших, лежащие в тоннеле. Они выедали мягкие ткани, растаскивали кишки — отгрызали головы а что ж трейлер сукин сын через плечо ростислава крикнул джейти он такой же сумасшедший как и мы с вами не добежав метров десяти этот ублюдок остановился и замер то есть он навел на нас пауков специально удивленно вскинул бровь Гумилев. похоже на то интересно на кого он работал спросил шибанов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 «Я тоже никогда не предполагал, что буду путешествовать по секретной железной дороге в компании с русскими олигархом и хоккеистом!» — хохотнул Джей Ти. Рэпер расположился на диване и чистил оружие. Мидери, Атика и Весенберг сидели напротив. Развязанный Роулинсон лежал на полу, невидящий, глядя в потолок. Нефёдов торчал у передней двери, то и дело посматривая на часы.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 Весенберг затеял с Нестором разговора об инопланетных формах жизни, но тот не поддержал профессора. Натянув на глаза капюшон куртки, он улегся на диване и уснул. Час спустя Гумилёв растолкал его и вызвал в кабину машиниста, где уже находились Шибанов и Роллинсон. Следом за Нефёдовым туда проследовал и Весенберг.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 А вот если бы кто-то вынес пробирку на поверхность разбил ее на Солт-Лайк-Сити, город вымер бы в течение нескольких минут. «И что же эта дрянь лежит тут до сих пор?» – поинтересовался Весенберг. «Думаю, да. Мы, правда, пока не нашли хранилище, но тут десятки километров подземных коммуникаций, бункеры, лаборатории». «А вы бы в Ираке попробовали», — улыбнулся Шибанов. «Ну, американцы ведь всегда ищут химическое и биологическое оружие там, а не у себя, дома». «Ха-ха, товарищ!» — вяло оскалился Роллинсон.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 Зачем они внизу, если выбраться можно только наверх? Что тут охранять? Кстати, а почему вы не охраняете станцию и нижние уровни? заинтересовался Весенберг. «А зачем? Про пауков и других зверушек мы не знали. База Неллис стояла необитаемая. И потом, наши люди боятся спускаться в лаборатории Дагуэя надолго. Они верят, что тут бродят призраки тех, кто погиб, отравившись боевой химией или умер от смертельных болезней во время испытаний. Народ любит суеверие». «Призраки?» – переспросил Нефедов. «Их кто-то видел?»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 «Мать твою! Вот уж точно дерьмо собачье! Джей с отвращением сплюнул! Эбола! Получается, здесь готовились к тому, чтобы лечить заболевших?» «Получается, что здесь готовились к бактериологической войне», — в тон ему сказал Шибанов. «Вот переговорное устройство», — Роулинсон указал на панели интеркома, закрепленную на стене. «Красный огонек периодически мигал, показывая, что устройство исправно и подключено к сети». Ростислав подвел полковника вплотную к панели. Мидари достала Смитон Вассон и приставил ствол к затылку Роулинсона. Помните, одно неверное слово и вы труп, предупредил его Гумилев. Набрав нужный номер, полковник кивнул и, дождавшись, когда в динамике послышится гудок вызова, произнес Хелло! Здесь Роулинсон. Вызываю мастера.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 Откуда мне знать, когда я уезжал из солт сити все было в порядке, точнее, все было как обычно. А что имели в виду вы, говоря про Рождество? Увы, товарищ, я имел в виду именно Рождество и только Рождество, с печальной улыбкой сказал Роулинсон. Если вы полагаете, что это кодовое слово, означающее, что я в опасности, то вы заблуждаетесь. Надеюсь, кивнул Гумилев. «Надеюсь». Контейнеры загрузили в лифт, воспользовавшись складными грузовыми тележками, стоявшими рядом у стены. Снова впавший в научную жадность Весенберг наставил на том, чтобы контейнеры не брать. Но Гумилев быстро разъяснил ему, что в случае провала операции...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 Человеку в мозги никак не забраться. Проверки, тестирование, детектор лжи. И каков результат. А чтобы он делал, не встретиться в нужную минуту банда Шибанова. Сгинул в тоннелях подземной железной дороги. Первый охранник попался им у самого лифта.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 «Шустры вы, Индро Ильич, похвалил эстон за Гумилев. «Я в свое время изучал ветеринарию. Там, помимо прочего, учат правильно переносить кошек для проведения им процедур», – пояснил Весенберг. Чемоданчик он так и таскал, в случае нужды кладя на пол и опираясь на него коленом. Шибанов посмотрел на часы. «Пора бы уже мастеру приехать».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 спрячешься вот тут за выступом. остальным рассредоточиться так, чтобы вас не было видно от двери лифта. Быстро и бесшумно команда укрылась за кабиной поста охраны. Роулинсон растерянно стоял возле контейнеров. шибанов поддергал его за веревку. Полковник, постарайтесь выглядеть более естественно. Я стараюсь, буркнул Роулинсон. Над выходом из второго лифта замигали красные светодиоды.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 «Пора заканчивать как вы вероятно слышали у нас проблема наверху поэтому я даю вам минуту на размышление надеюсь что вы предпочтете мирно сдаться обещаю что никому не причинят вреда даже мне высунулся из запоры опоры поста GT. о о